Глава 12. Список наполовину пуст. Мирон. Мне не спалось в ту ночь. Как вообще можно спать, когда придурок, сосед, ворошит твое прошлое, а ты, как ведомый, охотно соглашаешься ему все рассказать на эмоциях. Чувство, будто я теряю контроль и силу, не отпускали меня. С трудом я взял карандаш и листок и стал добавлять в список разные вещи, которые могут пригодиться для экспериментов. Я знал, что этот товарищ, который вовсе не товарищ, не будет мне помогать. Он ясно дал это понять. Дорожил своей шкурой, местом на станции и в обществе. Странно осуждать за такое, но меня тянуло высказать все в лицо ему. И я начал в пустыне. Мало того, что он без меня не смог бы ничего видеть, так еще и сидел бы без дела, без всякого будущего. Я поймал себя на мысли, что уже начал говорить, как отец. Так он отчитывал сотрудников, которые сделали что-то против его воли. Не хотелось быть, как он. Август был моим соседом. Даже стал другом, не побоюсь этого слова. Так что мне нужно было просто понять его. А понять, значит, уважать его выбор. Слова в списке почти не имели смысла. Изолента и скотч, скорее подсобные материалы. А что если взять молоток и перо? И повторить уже известный в истории эксперимент на Луне. Мне оставалось только определиться с заменой молотка, но общие заметки были готовы. Не дожидаясь рассвета, заметив, что Август уснул, я забрался под кровать, прихватив с собой завернутый метеорит. Фонарь я добровольно сдал. Пришлось использовать в качестве света смартфон, тратя драгоценный заряд батареи. Контейнер с бабочкой не вызывал доверия. Она сидела внутри и еле двигала крылышками. Я представил, как бы крылатой хотелось полетать – Крышка контейнера то и дело норовила открыться. С хрустом разорвав новое тоненькое полотенце из хлопка, в который был завернут метеорит, я добыл ленту и перевязал ей контейнер. Пора. Хотя перед каждым прыжком ощущался мандраж, словно я прыгал в бездну. Не вернуться, если под ногами не окажется твердой поверхности и чистого воздуха. Отслеживание хаотичных перемещений пока не давало никакого результата. Выдохнув весь воздух из легких, я сделал глубокий вдох. На всякий случай, вдруг попаду в воду. Пора. Центр города. Пробки. Стоял гул гудков и звуки сирен. Я в растерянности стоял за остановкой и осматривался, не увидел ли меня кто-то. В тот момент я плохо понимал, что в таком случае придется делать. Но в голову пришла забавная мысль, что неплохо бы притвориться фокусником а в конце для пущего эффекта выпустить бабочку из контейнера. Было бы жестоко по отношению к насекомому, которое не по своей воле успело переродиться на Луне, оставить его в центре мегаполиса. Ни одного деревца поблизости, ни парков, ни даже небольших островков. Все засажено стеклянными многоэтажками. Оглядевшись, я увидел людей в длинных белых рубахах с покрытыми головами. Это точно одна из восточных стран, близких к экватору. Отголоски пустыни. Разве можно оставить крылатую в таких условиях? Она в контейнере, словно в парилке, а на солнце и подавно высохнет от жары. Камень предательски не хотел возвращать меня обратно. Я натирал его в карме, как лампу Алладина, но толку от этого совершенно не было. Неподалеку, в одном из домов, красовалась небольшая сувенирная лавка, на дверях которой светилась заманчивая надпись «Кондиционер». Смахнув со лба капельки пота, я побежал к лавке, думая только о том, как мы уже умирали от жары в пустыне, и надеялся, что на этот раз это был не мираж. В магазинчике было иначе. Словно из адского пекла поднялся в преисподнюю. Приятная прохлада, местами леденящая. Ни в коем случае не хотелось покидать ее, и я, всем видом изображая интерес, стал разглядывать содержимое витрины Продавец выглянула за витриной и поприветствовал меня кивком. Под черной мантией видны были только голубые глаза. Верняка женщина, если в черном. Витрины кишили различными магнитами с изображениями барханов, верблюдов и названием городов. Поздно опомнившись, я залез в телефон и открыл карты с геолокацией. Абу-Даби. В голове собрался полный образ местности. Теперь стали объяснимы стеклянные высотки и масштабы города в пустыне. На одной из полок, полностью посвященной тематике праздника и дня рождения, я обнаружил небольшие хлопушки с конфетти внутри. Вот оно. Мне казалось, что самое время закупиться по списку. Взяв несколько из них, я продолжил бродить между рядами, пока не заметил два больших холодильника с лимонадами. Банки, все в каплях от конденсата, Так и манили взять одну и выпить на месте до дна. Я всего лишь хотел засунуть хлопушки в карман, когда почувствовал пальцем твердую поверхность камня. А дальше я уже стоял посреди нашей комнаты, на луне. Август мирно спал на своей кровати. Штора окна была опущена. В комнате полумрак, как и раньше. Я на ощупь достал телефон и включил фонарик. Телефон отлично влезал в пространство между основанием кровати и матрасом, и я мог видеть все. Достал воду и, приоткрыв контейнер с бабочкой, налил в ее крышку несколько капель. Насекомое было в стрессе от жары. Она медлила и не подходила к крышке. Решив, что ей необходимо помочь, я подтолкнул крышку еще ближе, но она никак не отреагировала. Разворачивать листок бумаги в полной тишине было тем еще наказанием, Попытка не шуметь и не порвать его выливалась в процесс с точностью да наоборот. Коряво и быстро я добавил несколько строк о растениях. Все-таки с ними могут получиться достойные эксперименты. Я сидел на коленях и писал возле телефона. Ногой чувствовал, как камень ускользает из кармана. Как вообще камень вступает в реактивную фазу? Почему это не происходит постоянно? Задался я вопросом и, бросив листок и карандаш на кровать, взял телефон и посветил фонарем на метеорит. Обычный камень, неровной формы, кое-где за сторонами. Он не переливался, а словно поглощал свет от фонаря. Но я заметил одно маленькое светящееся пятнышко, которое пробивалось изнутри. Мои догадки подтвердились, когда я погасил фонарик и приблизился к метеориту. Что-то мерцало внутри него или снаружи. Пугающая неизвестность и зрелище, словно наша великая находка, вот-вот сгорит изнутри. Я старался размышлять логически, но вдруг почувствовал, как отрываюсь от пола. Это была одна из помех в системе искусственной гравитации. Но как она может быть связана с метеоритом, оставалось проверить. Взяв камень в руки, я в одно мгновение зажмурился от света. Глазам нужно время на фокусировку. Чувствуя свежий воздух, я воспрянул духом, а когда увидел вокруг зелень, точно заулыбался. Радость длилась недолго. Уже через мгновение я вспомнил, что не взял бабочку. Вокруг было просто идеальное место для ее обитания. Казалось, я попал точно в джунгли. Давно ли у джунглей есть крыша? Я поднял голову и чуть не заплакал от обиды. Там, под самым прозрачным потолком, кружили бабочки. Если бы я просто взял контейнер с собой то мог бы уже сейчас выпустить ее на свободу. Я отчаянно натирал в кармане метеоритный камень, но ничего не происходило. Оставалось принять ситуацию и выявить хотя бы минимальную пользу от прыжка. Хотя времени было потеряно немало, но я все же достал телефон и залез в карты, чтобы отметить точку. В этот момент прямо возле моей головы пролетела птица. От испуга я присел и прямо внизу заметил растение в горшках. То, что мне нужно, — подумал я, уже пряча телефон обратно в карман. Но как узнать, какое из них самый живучее, чтобы взять с собой, я даже не представлял. На глаза попались розы, белые, кустовые. Бутоны их, на удивление, были крупными, а листья пыльными. Прежде чем тащить их на лунную станцию, необходимо было промыть каждый листочек. Но, пройдя несколько метров, заметил такой же горшок с тремя цветущими бутонами на кустах, но совершенно другого вида. Пыль была, по всей видимости, заменена на ценник, который сообщал, что цветок стоит 1200 рублей. Глаза непроизвольно округлились. Цена была указана в родных рублях. Очень быстро я схватил телефон и снова заглянул в карты. Родной город и космический университет располагались по соседству. И хоть я был здесь проездом много раз, понятия не имел, что здесь находится дендрарий. Так было написано на значке геопозиции на карте. Я взял цветок и направился, куда глядят глаза, надеясь добраться до выхода. И, миновав узкую аллею, со всех сторон окруженную полками с растениями, я увидел скромно стоящую кассу у самых дверей. Только сейчас я огляделся и заметил, что все огромное здание – это ангар с прозрачной пластиковой крышей. Женщина, заметив меня, медленно подошла к кассе. Она была в коричневом фартуке и желтых, испачканных в земле перчатках. Нехотя, дама с ровными черными волосами, постриженными в коры, поприветствовала меня и, не снимая грязных рукавиц, взяла горшок в внутренней стороной рук, чуть выше кистей. Действовала она профессионально, словно делала эту манипуляцию каждый день десятки раз. Ну или сколько бывает посетителей дендрария, желающих прикупить растение. Пробив штрих-код, она отставила горшок в сторону. Ее дальнейшие действия только подтвердили мои догадки. Взяв из стаканчика деревянную палку с надетым, конец ластиком, она принялась нажимать что-то на сенсорном экране. Тут же загорелся кассовый аппарат. «Оплачивайте». Ее реакция на мою заминку была моментальной. Я нажал несколько раз на кнопку в бок телефона и подставил смартфон к аппарату. Оплата мгновенно произошла, и я расплылся в улыбке. Это было больше похоже на смешок, потому как я понял, что за оплатой следовал чек. И будет крайне весело смотреть, как эта женщина справится с этой миссией своими грязными руками. Может, у нее есть чипцы или китайские палочки, которые она начнет наматывать, как в многочисленных роликах с лайфхаками. Но ничего такого не произошло. Она снова нажала палкой несколько кнопок на экране кассы и процедила сквозь зубы, что чеков они не выдают, так как это не экологично. Спорить и доказывать свои права мне не хотелось. Спокойно взяв цветок в охапку, я направился к выходу. Там на выходе двери заменяли висящие ленты плотного прозрачного силикона. Видимо, чтобы крылатым обитателям парка было сложнее выбраться наружу. Парень в знакомом коричневом фартуке поприветствовал меня, заходя внутрь. В глазах его воспламенялось удивление. И с каждым мгновением он все больше рассматривал меня. Буквально пожирал глазами. Когда взгляд его дошел до эмблемы, нашитой возле кармана моего белого комбинезона, он совсем замечал что-то невнятное. В страхе я поторопился уйти, но было поздно. Он догнал меня на улице и попросил отойти с ним в сторонку. Что-то намечалось. Если он заподозрил меня в краже, то почему вывел из здания? А если нет? Юноша со светлой копной волос в клетчатой рубашке поправлял очки на своем лице. «Ты ведь тот самый студент-космонавт, который отправился на станцию, на Луну!» Он растягивал каждое слово и не переставал на меня глазеть. «Я видел фотографии! Ваши фотографии перед отлетом! Но что пошло не так? Почему ты здесь? Как вернулся?» Волна негодования окутала мой рассудок. «Я ненавидел все, включая этот день и саму возможность перемещаться на Землю!» Спалиться вблизи космического городка было чудовищно глупо. А если просто исчезнуть, могли начаться проблемы. Все сложнее, чем тебе кажется. Я не могу объяснить, а если попытаюсь, будут большие проблемы. Ты даже не поверишь, если я расскажу. Да и тебе никто не поверит, что ты меня видел. Мне хотелось побыстрее от него отвязаться, поэтому я все время повторял, что никто никому не поверит после уймом прослушанных лекций по НЛП. Но я и не собирался никому говорить. Для меня большая честь увидеть вас здесь. И это просто любопытство не дает покоя. Потому я задаю столько вопросов. Парень переминался с ноги на ногу и размахивал руками, когда говорил. «У меня есть просто отличная идея. Давайте выпьем кофе. Здесь есть хорошее место неподалеку». Как же я хотел отказаться и просто исчезнуть. Испариться долой, а дальше будь что будет. И с этим парнем, и со мной. На мгновение я задумался, а как бы повел себя Август в этой ситуации, и мне стало тошно. Словно малознакомое состояние, от которого парализовало ноги и помутнел разум, овладело мной.